Глава четвёртая. "Да сколько же вас тут?" выругалась Лия, стоя чуть ли не по щиколотки во внутренностях пауков, которые образовали возле входа в логово целое море зелёной жижи. "А это мы ещё даже внутри не зашли", усмехнулась Ирен, вытирая рукой лицо. Лия покачала головой, ну ничего ей отвечать не стало. "Так, все готовы?" Спросил я, глядя на вход в логово, уходящий куда-то вниз. "Я да", не задумываясь, ответила Ирен. "Я тоже готова", произнесла Сумира. И я, вроде, присоединилась к ним лия. Каландрия лишь неохотя кивнула. "Тогда идём", произнёс я. "Если почувствуете, что становится опасно, пить зелья не жалейте. Я сделаю ещё" Сказал девушкам, пока мы шли вперёд. Не забываем, что патриархи, и уж тем более матриарх, отличаются от обычных монстров. Эти твари умны и очень опасны. Поэтому, если увидите эту тварь, сразу же используйте самые сильные свои техники. Это понятно? спросил я, и девушки кивнули. Отлично. Тогда я иду первым, в авангарде. Ирена Сумира За ними Лией Каландриэль. Всё, вперёд, скомандовал я и первым вступил во владения королей пауков. Странно, произнесла Каландриэль, когда, пройдя минут 10 по тоннелю, плавно уходящему куда-то вниз, мы не наткнулись ни на одного паука. В прошлый раз, когда мы спускались сюда, этих тварей внутри было гораздо больше. Хотец их было меньше снаружи, не понимаю, задумчиво сказала Анна. Ты же сама говорила, что матриархумная может выбрала другую стратегию, спросила её Сумира. Вероятнее всего, ответила Калантриэль. Так, остановимся пока здесь, а я схожу на разведку, произнесла Анна и уже собралась была отправиться вперёд, но Сумира её окликнула. Могу составить компанию, предложила она и добавила. Я быстрая, да и скрытности нас тоже обучали. Калантрель задумалась и посмотрела на меня. Эмет, пусть идёт с тобой. Так будет безопаснее, сказал я, и она кивнула. Идём, сказала наша разведчица, и вместе с Сумирой скрылись в темноте отанеля. Думаешь, правильно было отпускать их двоих? спросила Лия обеспокоенным голосом, провожая девушек взглядом. Ты так надёжнее. Сумира очень сильна, да и Калентриэль не только раны заживлять умеет, ответил я. Мы же можем справиться с монстрами и втроём. Даже вдвоём усмехнулась Рэн, которая после того, как я вручил ей дагу, и она опробовала свои техники усиленным моим демоническим оружием, стала вести себя более занудчиво, чем раньше. Это явно не к добру. Так, пока Сумира и Калентриэль нет, держите ухо востро. Калентриэль говорила, что в этом логове, помимо основного тоннеля, есть ещё множество лазов, откуда Не успел я договорить, как вдруг до меня донесли странные звуки, исходящие откуда-то с потолка. "Зелья, срочно!" скомандовал я и был в свете осветительных кристаллов увидел какие-то шевеления на потолке. Достав из арсенала эликсир хитинового покрова, выпиваю его, и стоит только мне это сделать, как нас тут же атаковали, причём дальнобойными атаками. Это что ещё за Выругалысярен, когда в её доспех со звоном врезалось нечто напоминающее костяной шип, который, отскочив от брони, упал на землю. Затем с потолка посыпалось их ещё больше, причём шипы эти летели вперемешку с кислотой, которая обильно лилась на нас сверху. Да что безныих всех задери тут происходит? Подумал я, и вдруг моё чувство опасности забило тревогу. Оборачиваюсь и вижу занесённую над своей головой лапу паука, который каким-то неизвестным образом умудрился оказаться у меня за спиной. Какой-то новый вид, промелькнула мысль в моей голове, в то время как тело само успело среагировать на рефлексах, принимая атаку на щит и в ответ, ударяя ледяной погибелью в морду паука. Быстро, ко мне, приказал я девушкам, которые успели немного сместиться в стороны, когда бой начался. Пару секунд, и отбившись от ближайших тварей, Иренсли оказывается рядом со мной. Я быстро оглядываюсь по сторонам и понимаю, что мы оказались в окружении тварей, которые сильно отличались от тех, что атаковали нас раньше. Если пауки воины были крупные, мощные и увесистые, а разведчики более лёгкие и быстрые, то этих я бы назвал убийцей. Первое слово, пришедшее мне в голову, когда я глядел на чёрных пауков, тела которых украшали интересные контурные узоры цвета крови. Выглядели твари довольно опасно. Поэтому я не стал рисковать и сразу же использовал царство вечной мерзлоты. Мощная волна ледяной энергии ударила во все стороны от нас, превращая всё в лёд. Не знаю, может, патриарха бы и не сильно зацепило этим активируемым свойством, но вот по укам убийцам этой атаки явно было достаточно, чтобы их остановить. Оставалось лишь добить тех, кто не успел спуститься с потолка. "Алия, займись теми, что наверху", произнёс я, и её фантом бросился к потолку. "Ирен, ты знаешь, что делать", сказал я ей, и она, улыбнувшись, устремилась вперёд, дабы задействовать свою технику и при этом не навредить нам. Я, конечно, верил в хитиновый покров, но и в силу техник своей напарницы тоже верил и знал, что они очень сильны. Подпалить её огнём не хотелось. Она ну ой прежде, чем Ирен устроит им настоящий огненный геноцид. Быстро меняю оружие и, взяв в руки кислотное копье, использую кислотный взрыв с опережением в сторону, куда помчалась Ирен. Теперь оставалось лишь дождаться, когда она воспользуется своей огненной техникой, а потом просто собрать ресурсы. К моменту, когда к нам вернулись Каландрия и Лесумира, Я уже успел не только превратить пауков-убийц в духовную руду и эссенцию, но даже извлечь из них ещё один ген. Нашли что-нибудь интересное? спросил я девушек. Да, новый вид пауков, ответила Калантриэль. Такие чёрные с красным отливом, уточнил я. Именно. Тоже их видели, спросила она, и Ирен, которая стояла рядом, усмехнулась. И кто тут была? Я остановилась на полуслове. Видели, ответила она, сама поняв, что говорит лишнего. Может, действительно, не всё ещё потеряно. В прошлый раз мы такой вид не видели, задумчиво произнесла Каландриэль. Не нравится мне это. Ну, я не вижу тут ничего удивительного. Гнездо развивается и растёт. Ответил я и пожал плечами. Да, но новые виды. Получается, что дальше нас может поджидать что-то ещё. Калентриль покачала головой. Вы нашли что-то впереди? Повторил я свой вопрос, попутно меняя тему разговора. Да, мы дошли до развилки. Два тоннеля уходят в разные стороны. Мы с Сумирой разделились и немного углубились в каждый из тоннелей. Но далеко заходить не стали. Правильно сделали, сказал я девушкам. Так, вы готовы продолжать? спросил свой небольшой отряд и убедившись, что все могут идти, отправился с ними дальше. Остановились мы как раз возле развилки, о которой говорила Каландриэль. В какой из них? спросила Анна. Странный вопрос от того, кто должен заниматься разведкой, ответила я Ирен. Первая смирила вторую уничтожающим взглядом. Мы вообще не должны здесь находиться, холодным тоном ответила Калантриэль, и Ирен усмехнулась. Я бы выбрал правый путь, спокойно ответил я. А значит, нужно идти в левый, добавил я, зная, насколько мне везёт. Кстати, странно, что на нас за последнее время вообще никто не напал. Не находите? спросила Ирен. Ничего странного. Матриарх предприняла очередную попытку нападения, когда мы разделились, решив, что может так ей удастся нас победить, ну или хотя бы ослабить. Сейчас она, скорее всего, бережёт ресурсы, дабы дать последний бой у себя в логове, ну или где там она обитает. Ответила ей Калантриэль. Может, тогда ещё раз разделиться и попробовать уменьшить количество тварей, которые будут ожидать нас в конце, предложил Ирен, удивив, вероятно, не только меня, но и остальных членов нашего отряда. Ибо идея была здравой, учитывая, что интеллектом она особо никогда не блистала. Я посмотрел на Калантриэль и спросил: "Внутри насколько узкий проход?" Около 2,5-3 м в диаметре, ответила Анна. Два крупных паука, если будут ползти бок о бок, думаю, поместятся. Они же ещё по стенам и потолкам могут ползать. Поэтому с одной стороны можно ожидать нападения сразу 4-5 тварей, немного подумав, добавила Анна. Ну, ещё и скрытые лазы. Ясно, ответил я и задумался. Тогда поступим следующим образом. Вы все пойдёте в левый, я же пойду в правый. Спорить бесполезно, сразу сказал я, видя, что и Рэнсли захотели что-то возразить. Я смогу использовать свои способности по максимуму, не боясь, что задену вас. Калантриль, ты главное. Если почувствуешь, что вашему отряду начинает угрожать опасность, бросаете всё и уходите. Поняли? Посмотрел на девушек. Это приказ, добавил я, вовсю используя ментальные свойства шлема на подавление воли. Мне никто не ответил. Это ясно? повторил я свой вопрос. Да, недовольно буркнули Илия и Рен практически хором. Сумира, обратился я к ней. Я бы не посмела ослушаться тебя, спокойно ответила она. Мой ответ ты и так знаешь, Калантриль пожала плечами. Знаю. Тогда так и поступим. Если эта тварь действительно умная, то она предпочтёт напасть на меня, нежели на вас. И это будет её ошибкой, сказал я, глядя в темноту уходящего вглубь тоннеля. Уверен, что хочешь пойти один, спросила меня Лия. Да. Это единственное правильное решение, ответил я ей. Так, вот. Я достал из магического хранилища ещё 4 флакона хитинового покрова, и каждый дал по одному. Не жилите их, кивнул на эликсиры. Если столкнётесь с сильным врагом, сразу бегите, лучше к выходу, чем ко мне. Если что, встречаемся через пару часов. Глубоко не заходите, дал я последние напутствия девушкам. И первым пошёл вперёд выбранный тоннель. Надеюсь, с ними всё будет в порядке, ибо за себя я совсем не переживал. И как оказалось, очень даже зря. Ибо в тот момент ещё не знал, что именно мне уготовила матриарх этого гнезда. Странную головную боль я почувствовал минут через 20, как вошёл в тоннель. Тут явно что-то не так. Сразу уже понял я, но осмотревшись в свете осветительного кристалла, вокруг ничего не увидел. Странно. Я прошёл дальше, но боль только начала усиливаться. Хм, интересно. Призвал крысиный рукав, и боль спала. Ясно, на меня кто-то воздействует ментально, причём сквозь крысиный шлем. Не будь у меня его, то у меня внутри всё похолодело девчонки